Глава 41. Едва Ганс заорал от восторга, когда лодка с долговцами развернулась и попыталась уйти от большой волны, Буль прошлепал по лужам от попавшей в окно воды и выбрался на платформу. Поэтому, примерно представляя, куда хомяк может попробовать завести лодку, Чтобы спрятаться от удара стихии, он видел, как почти неразличимая на фоне серой воды полупрозрачная скорлупка с людьми появилась недалеко от берега и тут же на веслах ушла в прибрежные камыши. Хомяк остался жив, надежда увидеть живым штыка тоже пока оставалось, а все остальное было уже неважным. Он собирался было пойти немного подремать, как вдруг на берегу, где разбили свой лагерь свободники, началась стрельба. Ганн сперва вслушивался в редкие автоматной очереди, неуверенно улыбаясь, словно собирался улыбнуться и похвастать неведомо чем. Потом вышел с биноклем на платформу и пытался что-то разглядеть сквозь прибрежные заросли. А когда осознал, что стрельба с каждой минутой только усиливается, потребовал от Були найти еще одну лодку. — Отвяжись, — ворчал Буль, пытаясь устроиться на кровати. — У нас тут не верь, и не док. Нам много лодок не надо. «Значит, сейчас хату вашу на плод пустим», — решительно сказал Ганс, немедленно хватаясь за длинную и широкую скамью. «Наши там смерть принимают, а я тут отдыхаю, да еще с пулеметом». «Ну что сразу крушить-то?» — сполошился Буль. «Сказал, надо. Значит, найдем. Катамаран устроит?» Катамаран устроил полностью. Хранился он надутым и готовым к отплытию возле задней стороны дома, но был закрыт от ветра и воды щитом из досок. Его оставалось лишь немного подкачать и принести из кладовки весла. «Но в добрый путь», — сказал Буль Гансу, который в это время пристраивал свой пулемет и коробки с патронами на большом настиле между баллонами, — «а я немного посплю». «Как поспишь?» — опешил Ганс. «А кто нас до берега между аномалиями поведет?» «Да будь-то я их знаю, эти аномалии ваши», — попробовал твертеться Буль, но Ганс лишь качнул головой, И два мордоворота, что за все время не сказали и десятка слов, также молча схватили були за руки и заставили сползти с платформы на баллон катамарана. «Если не знаешь, где аномалии», — философски сказал Ганс, — «значит, с нами утонешь». Судя по всему, свободник булю не верил, и, видимо, для этого у него были все основания. Слушались, правда, свободники беспрекословно. Через несколько минут Булю даже начало нравиться, покрикивать «Гребем! Правый борт быстрее!» и «Тормози!» и любоваться, как с его мучителей сходит семь потов. Несколько подозрительных мест он заставил их огибать по куда большему радиусу, чем требовалось. А недалеко от берега, когда все болевые ощущения в кишках от ненавистных аномалий остались позади, нагнал страху, заявив, что следом за катамараном под водой движется плавучая ловушка. И парни выложились полностью в рекордные сроки, казавшись на мелководье. Но как только Ганс достал веслом до дна, власть Буля деградировала невиданными темпами. Обогнув целый полуостров из высоких кустов, растущих в прибрежной полосе воды, они стали свидетелями настоящего побоища, в котором люди, судя по всему, готовились принять абсолютное поражение. Ганс тут же разжаловал Були из Лоцмана, подставку для пулемета и устроил показательное выступление по точности и эффективности стрельбы. Благодаря его своевременному вмешательству отряд свободников не только сумел переломить бой в свою пользу, но и успешно перебил всех собак, что пытались устроить пиршество за счет кровососа. Болотной твари, правда, удалось уйти, но никто не сомневался, что монстр больше не вернется. Зверюга успела сожрать одного из людей когтя, но и сама получила немало ран. Пока отряд «Хука» приходил в себя, собирая убитых и раненых и восстанавливая границы лагеря, Буль нашел крота, который, к счастью, не пострадал, и рассказал ему о нападении долговцев и о том, что те выжили. «Это самая замечательная новость за сегодня», просветлел лицом старик. «Но что нам дальше делать? А давай сбежим!» Тут же горячо зашептал Буль. «Им пока совсем не до нас. Что толку от таких союзников?» Отправили команду перекрыть проход и пострелять долговцев, На те раз и обратно вернулись. Брешут они все, ничего не сделают. Поэтому и предлагаю. Смываемся. Куда? так домой Сядем в лодку, привяжем катамаран и тихо отчалим. Лодок у них нет. Пущаясь сперва свои обязательства выполнят, тогда и мы про свои подумаем. А то, ишь, уже и в домике нашим ведут себя как хозяева. Крот посмотрел вверх. Небо набирало черноту, готовясь опустить на окрестности озера, тяжелое покрывало первых сумерек. «Так и сделаем», — сказал он к огромной радости Буля. «А то мне тут одно недавнее дельце могут припомнить. Только тыщи мой карабин». «Вот попрыгают черти безмозглые», — злорадно сказал Буль, потирая пухлые ладони. «Катамаран я уже отвел подальше, чтобы его отсюда незаметно было. Постараюсь под шумок и лодку оттащить. Вроде как для порядка». свободником действительно было не до них. Лишь однажды Хук, вспомнив про своего союзника, подошел удостовериться, что старик жив и никуда не сбежал. Крот в это время перевязывал ногу Лайту, которого цапнула псевдособака, и готовился поставить ему противостолбнячную сыворотку. Буль тоже не сидел на месте. Пару раз Хук видел его таскающим собачьи трупы к ближайшей крупной плешке. Потом он ставил палатку и даже тащил в кусты неудачно стоящую у самой воды лодку. «Молодец, союзник! Спасибо за помощь!» – крикнул ему Хук. «Должен будешь!» – не слишком приветливо ответил Буль, но продолжал работать наравне со всеми. Вскоре окончательно стемнело. Расставив сигнальные контуры и бросив жребий, кому в какое время ночью нести дежурство, сталкеры собрались возле большого костра, чтобы проститься с погибшими товарищами. После короткого ритуала тела погибших свободников должны были отправиться в жарку, Понимая, как угнетающе действует смерть друзей на людей в маленьком отряде, Хох сказал длинную речь, в которой успел рассказать о каждом погибшем много хорошего и заявить, что всем погибшим сталкерам уготовано навечное место в зоне, и тонко намекнуть, что впереди их ждут огромные богатства и быстрейшее возвращение домой. К тому времени, когда он обещал, что доля погибших будет частично передана их родным, а частично поделена между участниками ходки, Крот и Буль, привязав к катамаран к одной из уключин, в полной темноте осторожно подтаскивали лодку к воде. Карабин Крота лежал на передней банке, а себе Буль подобрал в качестве трофея небольшой скорострельный автомат, пригодный в основном для ближнего боя. Крот как раз забирался в лодку, а Буль готовился ее столкнуть в воду, когда на берегу появился один из людей когтя. Зачем он пришел сюда, было непонятно. Но, увидев беглецов, тут же сорвал с плеча автомат и хрипло скомандовал. «А ну, вертай обратно! У нас секретное спецзадание от вашего хрюка!» Тут же сказал Буль. «Пошел вон, пока тебе пендали не навешали!» «Вылазь!» — коротко сказал человек, поднимая автомат на уровень груди. «Там разберемся!» Он не пытался поднять тревогу, просто стоял и ждал, что выберут беглецы – подчиниться или с пяти метров попытаться напасть на него. В темноте его лица почти не было видно, но, судя по голосу, он просто жаждал немного пострелять, что и подтвердил в следующий момент. «Жужа был моим корешем», – сказал он, – «а ты, старик, уж больно агрессивен. Думаю, что ты можешь кинуться на меня, а мне придется защищаться». Позади бандитов внезапно раздался странный звук. Он хотел был оглянуться, но в этот момент крепкие руки схватили его за уши и резко крутанули голову сперва в одну, а потом в другую сторону. Хруст шейных позвонков показался пугающе громким. Тело с легким шорохом осело на землю. Крот и буль, разинув рты, посмотрели на человека, который, как ни в чем не бывало, сходил куда-то в темноту, но тут же вернулся с большим, обмотанным веревками, свертком на руках. «Здорово, пацаны!» — непринужденно сказал человек. «Я вам не помешал? Просто билетик тут нашел на ваш паром. Может, возьмете с собой?» Он положил сверток рядом с лодкой, обшарив труп бандита, извлек у него из кармана зажигалку и зажег огонек. В свете слабого мерцающего пламени лицо штыка показалось безжизненной маской покойника. «Мой генерал!» — драматическим шепотом скричал буль, падая на колени рядом со штыком. «Что с ним?» — коротко спросил Крот, разглядывая запавшие глаза и щеки товарища. — В отключке, — деловито сказал незнакомец. — Долго объяснять. Он жив относительно здоров, но ему здорово досталось в последнее время. — Кто бы ты ни был, — твердо сказал Крот, — полезай в лодку. Не лучшее сейчас время лясы точить.